Глава 10. Он услышал меня, криво улыбнулся и начал двигаться чуть быстрее. Глядя на Демонессу, я подмигнул. В голове появилась чуть иная идея. Спрятал клинок в инвентарь и опять достал зажигалку из кармана только в сопровождении сигарет. Солдатик смерти в моих зубах тлел, а пламя в руке причудливо виляло в разные стороны. А в моей голове уже все происходило. Когда одаренный прошел то место, откуда я прыгнул, в него полетел огненный тайфун, который сжирал всё на своем пути. Визуализация навыка оказалась бомбической. Сначала я представил перед собой смерч, как потоки воздуха поднимают пыль и мусор с пола, а потом… Потом послал туда огонёк зажигалки и тлеющие угольки, которые разрослись в неимоверных размерах. Далее указал мысленно на направлении и остановил его путь именно на враге. Как же он истошно кричал, рычал. Из огненного смерча лишь изредка показывалась то его убогая голова, то его руки. Мана кончается. Предупредила меня Аня, но я ее не слышал. Такого фокуса я сам от себя не ожидал. Это смотрелось очень эффектно. Чиркнул зажигалкой еще раз и представил в руках копье Все как положено. Деревянная древка и стальной наконечник, только несколько измененный. Эффект получился не такой, как планировалось. Всё копье состояло из огня, никаких деревянных и металлических элементов. «Ну что же?» – про себя цокнул, обжигая ладони «Налови маслину!» Избавляясь от подобного горящего предмета, я запустил его точно в центр смерча. Я должен был победить. Показатель урона мелькал где-то в моем навыке. Но из-за яркости я не мог различить цифры. Спустя пару секунд мне стало нехорошо. Ноги стали ватными, плечи понурились. А руки было очень тяжело держать перед собой. Неужели я действительно потратил всю ману? Но и результат моих действий не заставил себя долго ждать. Когда навык закончил высасывать из меня ману, и я невольно облокотился на перила, огонь исчез. После яростного крика, одаренный который за всё это торнадо прошел лишь пару метров, упал навзничь даже не дыша. А дышал ли он вообще? Охренеть! Выдавил я из себя. Все, Победа!» И новый приступ боли только где-то в груди заставил меня скорчиться. Словно из меня действительно что-то вышло. Что-то такое? Нужное, что ли? Анна, которая с бледным выражением лица гладила мои плечи, лишь тихонечко поскуливала. «А что это с ней?» «Беги!» – прошептала она. Како? я не успел договорить. Шерсть по всему телу вздыбилась, ибо я увидел, что одаренный не мертв мертвый кряхтя встал... Зелёное пламя вокруг него вновь разгорелось. Он размял обгоревшие руки, потер черное обезображенное лицо и криво ухмыльнулся. В его глазах читалось только одно желание – убить. А еще в них была ярость. Он медленно, но верно поплелся на меня. Было видно, что ему все эти движения даются с трудом. Рваные раны, сочилась кровь, что меня несказанно удивило. Хотя… достойный противник. Прошипел он, постепенно приближаясь ко мне. «Эволюция еще не достигла тебя, а ты уже вон что можешь». Он поднял свою двухметровую косу и со всей силы рубанул по тому месту, где стоял я. Только это было слишком медленно. Все же я потрепал его. Чуть оттолкнулся от перил, завалился на спину, но спасся. Лезвие косы разрубило стальное ограждение, а стекло, которое было барьером, лопнуло и посыпалось вниз. Звон был определенно громким». Следующий удар пришелся в пол, ибо я успел крутануться влево, ускользая от медленного взмаха. Предугадать траекторию его орудия не составляло проблемы. Пока что. Плитка, бетон и пыль поднялись в воздух на долю секунды, скрывая противника в тумане. Но ударная волна, которая прошла по этому бетону. Сказать, что она была под стиль ударной волны бомбы, значит ничего не сказать. Еле видимая волна от удара откинула меня еще на 3 метра в сторону. Ударившись телом об стену, из моей груди вырвался невольный стон. Если бы я был обычный человек, то скорее всего лежал по переломанным. Коса издавая противный скрежет вырвалась из бетона, и противник с яростью в глазах, уставившись на меня, что-то пробурчал. Я не слышал, но примерно понимал, куда и что он мне засунет. Он метнулся в мою сторону, но я, видимо, все же был быстрее. Лезвие его орудия опять погрузилось в бетон, а я просто перепрыгнул противника поборов слабость и боль в теле. Только немного не рассчитал, насколько мне было паршиво. И вместо того, чтобы перепрыгнуть на другую сторону, упал вниз. Иномарка под моими ногами уже не издавала и звука. Яростный крик преследовал меня, но так как я, он не мог. И я просто бежал, мысленно соглашаясь со всем известной поговоркой «Быстрые ноги езды не боятся». Было понятно, что лоб в лоб противник мне не по зубам. «Да, я ловчее, судя по всему. Поэтому, чтобы выжить и победить, мне нужно больше думать и не останавливаться». Когда я проскочил через горстку медленных, не утруждая себя, снести им бошки, в 10 метрах позади меня послышался шум. Понимая, что спрыгнул одаренный, даже не стал оборачиваться и вильнул в сторону, где мне пришлось резко остановиться, скользя подошвой по плитке и увиливать в другую сторону. Чуть не влетел в толпу мертвых перепрыгивая установленные кем-то баррикады выскочил на улицу, где все выглядело еще более ужасающим чем раньше море крови поеденных тел которые уже никогда не воскреснут ужасный запах и ну апокалипсис милый аня появилась сбоку от меня чтобы не пугать у тебя осталось мало выносливости и чуть восстановилась мана ее прервал скрежет со спиной я обернулся и увидел как мертвые облепили одаренного. Но тот просто перерубал их напополам, тратя и свою выносливость тоже. А мёртвых было очень много. Странно, он же тогда приходил вместе с медленными. «Контроль», — сухо добавила Димонеса. «Он может контролировать, но не такую толпу. Они тоже опасны для него. Мёртвые, которые посыпались из ближайшего магазина интимных принадлежностей, еще больше облепили моего врага. Этим стоило воспользоваться». Клинок силой мысли появился в руке, и я побежал обратно. В двухметровом прыжке, перепрыгивая администратора того самого магазина с розовым длинным причиндалом в руке, оттолкнувшись от головы мертвого, которую я продавил ногой, замахнулся на одаренного. «Шот!» – поприветствовала меня надпись потерпевшего под ногами, по которому я пробежался. В момент касания клинка с макушкой врага время будто бы замерло. Зеленоватый огонек, покрывающий все тело и орудие одаренного, вспыхнул еще ярче, обжигая меня и защищая его. Было ощущение, что я засунул руку прямиком в растопленную печь. Пошурашил там, потыкал пальцем в раскалённые угли и медленно ее достал. Запах стоял. «Никогда в жизни больше не буду жарить мясо на костре!» Разум кричал от боли. Тело машинально отпрыгнуло назад. Наличие запредельной для человека ловкости дало крепко приземлиться на ноги. Отмахнулся от девицы с большой резиновой штукой, толкнул ее плечом и чуть отошел в сторону. «Странно. Что это было?» Стиснув зубы от неуходящей боли, я попробовал ударить того еще раз. Только не сверху, а через мертвых, Но хитро. Левой рукой поднял горшок с потрёпанным жизнью растением – кинул его вверх, а сам, укутавшись в мантии, дабы случайно не попасть на зуб к медленным, чуть растолкал их и тупо ткнул клинком противника. У меня получилось, ибо в следующую секунду послышался рёв. Зелёное пламя стало тускнее, а обожжённые и медленные в первом ряду окружившие одаренного, пали замертво. Он потратил много маны. Отмахнувшись от тесной компании, срубил пару голов и вновь отпрыгнул к администратору хорошего взрослого магазина. «Кажется, я привык к ней, но отправил пинком во свояси». Противник вышел вперед, раскидывая с яростным рыком медленных и сию же секунду получил рубящий удар от меня, который перерубил левое плечо. Кусок мертвой плоти, который чуть отделился от тела, кровоточил. «Значит, не такой он уж и мёртвый, как кажется на первый взгляд. Но боль, от которой он заорал, видимо, была невыносимой». Он изо всех сил махнул косой перед собой, создавая очередную волну, которая откинула меня назад. Ударившись головой отбыла вставшую администраторшу, в глазах мимолетно потемнело. А затем мой рукав мадам начала жевать. «Спасибо, система, за иммунитет!» Пронеслось в голове. Вскочил, выдирая рукав из зубов и сломав ей шею. Одаренный тяжело дышал. По его телу сочились кровью рваные раны, которые оставили его собратья. А взгляд был опущен в пол. Он облакачивался на косу, не обращая на меня никакого внимания. ага все всё-таки он тоже дышит!» Улыбнулся про себя и, резко вскочив, рубанул того до того, до чего дотянулся, по пальцам руки. «Больно, да?» «Убью!» Прошипел он и ринулся на меня с неестественной скоростью, откидывая силой своих ударов, которые я блокировал клинком. Зажимая меня к дверям входа-выхода из ТЦ... Рубанул по рекламному щиту над головой, который упал на меня. Кажется, сотрясение мозга было обеспечено. Немного теряясь в пространстве, почувствовал, как теплая струйка крови полилась по лицу. Правый глаз закрыла красная пелена, а зубы и вовсе не чувствовал. Удар был слишком сильным. Внимание! Вы потеряли больше 80% запаса своих жизненных сил. Рекомендуется покинуть бой или воспользоваться зельем. Удар ногой выбил из меня весь дух и, пролетев пяток метров, приземлился на придорожную площадку гипермаркета. Тупая боль, звон в ушах, все это предвещало только одно. «Помру!» «Вставай же!» – зазвучал где-то далеко голос Ани. «Умоляю, вставай! Не сдавайся!» Она повторяла одно и то же раз за разом. И голос, по мере повторения фразы, казалось, приближался. Пока я не понял, что она была все это время рядом. Возможно, ее голос смог привести меня в чувство. Болезненно опираясь на руку, встал. одаренный стоял в дверном проеме ТЦ и тяжело дышал, еле-еле передвигаясь, опираясь на косу. Все же его сильно потрепали медленные, которые накинулись толпой после моего удара. Стараясь не реагировать на боль по всему телу, быстро встал, шикнул от хруста в колени и пошел ему навстречу. Выносливости он потратил просто уйму. Как и здоровье. Я быстро сблизился и, не давая ему высоко поднять косу, начал рубить. Выскальзывая то слева, то справа, оставляя на его теле глубокие порезы. Он кричал, пытался отмахнуться, но ловкости и мобильности ему уже не хватало. Да и до этого скорости было не особо. Вот так и прокачивай силовиков, которые против ассасина в игре нихера не могут. Он обезумел от шквала моих атак. Да и я, если честно, вымотался и был на пределе. Около моего клинка постоянно выскакивали значения урона, но я даже не обращал на них внимания. А, наверное, стоило бы. Надоедливые уведомления закрывали обзор. Не читая их, пытался смахнуть и ударить еще раз. В очередной раз разрубить плоть. Аня что-то прокричала где-то из-за спины. Что выносливо сейчас иссякнет, но меня уже было не остановить. Мы потихоньку пятились назад к входу в ТЦ. Противник вслепую размахивал косой. Поднялся по ступенькам, ломая дверные опоры. И когда козырек начал обваливаться, я отпрыгнул в сторону, тяжело дыша, выставляя клинок перед собой. Кажется, эти секунды обрушения тянулись долгую минуту. Головокружение стало еще сильнее, спина отваливалась, ноги дрожали. Вот что значит выносливость заканчивается. К сожалению, одаренный мертвый шагнул вперед, что спасло его голову от огромного валуна. А подоспевших мертвецов, которые грозной толпой ввалились в двери, не спасло. Раздавленные и медленные в секунду погибли и ничего сделать со спины не смогли. Жаль, на них тоже была небольшая надежда. Территория вокруг двух одаренных превратилась в настоящее кладбище. Меня мимолетно посетила мысль, что мы можем таким шумом приманить еще мертвецов, но когда оглянулся, никого поблизости и в помине не было. Лишь на горизонте у бетонных ограждений уличной парковки. Не успею дойти. Промелькнула в голове и лениво медленно, волоча по земле клинок, пошел навстречу. Если выживу, хрена с два буду доводить тело до такого состояния. Казалось, прошла вечность, прежде чем мы вновь сошлись. Из последних сил я рубил и рубил, рубил и рубил. До тех пор, пока противник не упал навзничь, а его погровая кровь не превратилась в лужу под телом. Я упал на колени рядом, не веря своим глазам. Сил не было от слова совсем. Глаза закрывались, разум засыпал. Прилив энергии, который начался спустя полминуты, говорил только об одном. Я смог. Зеленоватое свечение пропало еще пару минут назад. Но это не означало, что противник серьезно ослабел. Так думала Анна. Она с легким скрипом на душе смотрела, как ее одаренный вылетает из здания, падает на спину и не сразу встает. Эмоции, которые она тогда почувствовала, были такими чуждыми. Вроде бы душа была не на месте. С каждым его стоном она испытывала где-то глубоко в груди боль. «Только не умирай!» Прошептала она и растворилась в реальности в секунду, возникая рядом с лежащим телом. Она кричала, умоляла, трясла, все было тщетно. Пошли первые слезы, суть которых она не поняла. Она никогда не плакала. Никогда. Но когда он встал, в ее душе зародилось что-то новое, радостное. То, что она давно не испытывала, хотя уже пережила четыре становления ядра. И когда-то также отчаянно боролась с новыми мирами. Ее мир тоже когда-то эволюционировал. Боль ушла моментально, дыхание нормализировалось, а выносливость восстановилась. Казалось, я открыл глаза, понимая, что я новый человек. С момента того, как мир изменился, у меня еще не было такого сильного чувства радости. С чем же это связано? Посмотрел на мертвое тело врага. Улыбнулся и взгляд поднялся на кусок козырька, который прибил к земле мертвяков. Кто-то еще причудливо шевелился, у кого-то, судя по всему, был не полностью перебит позвоночник. Улыбнулся. Хотя, нормально ли в такой ситуации улыбаться? Пугал ли меня тот факт, что я изменился? Наверное, пугал. Нельзя быть таким бессердечным и хладнокровным. Но, с учетом новой реальности нового мира, как выжить иначе? Сострадать? Жалеть? «Думаю, не стоит». Поднялся на ноги и ногой перевернул тело. Это было отвратительное зрелище. все же противник мертв. «Только вот, лут с него будет?» «Мелочно. Больно мелочно». Осудил сам себя и посмотрел на сияющую рядом Анну. «Что не так?» Скривил губы, внимательно всматриваясь в веселенькие глаза. Все так». Казалось, она искренне радовалась итогу боя. «Странная девка. Да и мир странный». Часы на руке пропиликали. Машинально глянул на них и отметил, что через 10 минут пойдет дождь. Пора прятаться. Ты у меня такой молодец. Анна высунула свою мордашку, внимательно изучая циферблат стареньких японских часов. Ой, и вправду скоро дождь пойдет! Угу. Буркнул я и вновь посмотрел на поверженного противника. В этот раз радостно улыбался я. Перед глазами промелькнула парочка сообщений, которые не могли не радовать. Поздравляем. Вы получили десятый уровень. Доступно два дополнительных очка характеристик. Поздравляем! Вы получили одиннадцатый уровень. Доступно два дополнительных очка характеристик. Поздравляем! Вы получили двенадцатый уровень. Доступно два дополнительных очка характеристик. Поздравляем! Вы получили тринадцатый уровень. Поздравляем! Вы получили восемнадцатый уровень. Доступно два дополнительных очка характеристик. Внимание! Вы получили новый титул.